Глава 24 Было бы все по-другому, не рисковал бы так. Необходимо использовать каждую возможность. Особенно если сейчас будет военный совет, то все заработки прикроются. Тут Самсон прав. А у меня планы. Просто так рот не восстановишь. Что толку, если я вернусь в центральную зону после службы с пустыми карманами? Нсся как угорелый за командой. Заметил, что впереди это девушка, которая окликнула Альберта. Отряд из пяти человек. Мы бежали по лесу. Трава, перемешанная с мхом, впервые такое вижу. Деревья становились все выше, а воздух разряженнее. Так, если бы я в гору поднимался. Не знаю, сколько мы бежали, но по внутренним ощущениям около двух километров. Наконец они остановились. Я догнал их и встал рядом. Дурачок, ты куда за нами пошел? спросил рыжебородый. Ты ж помрешь здесь, а мы не падальщики, не понесем останки твои. У меня есть разговор к вам, громко объявил, чтобы услышали все. Отряд повернулся на меня. Женщина? Да, какая? Девушка, около двадцати пяти лет. Пусть она и выглядела сурово, это никак не могло испортить ее милое личико. Рыжие волосы заплетены в хвост. Капюшон на голове, и лицо скрывает повязка. Видны до этого были только зеленые глаза. Взгляд оценивающий и настороженный. Внимательно следит за обстановкой, прислушивается. Остальные смотрели то на нее и, ожидая приказов, то на меня. «Я тебе уже все сказал, мальчишка, нам не о чем с тобой разговаривать!» толкнул меня в плечо Альберт. «А я с тобой и не собираюсь», — указал пальцем на девушку. «С ней буду. Она у вас главная». «С чего ты решил? Потому что симпатичненькая или потому что одна в отряде?» Улыбнулся рожебородой, а потом перевел взгляд на девушку и сразу стал серьезным. Я сделал шаг к ней, как меня снова схватили за плечо. «Достал!» Взял за кисть и протянул руку вперед так, чтобы локоть лежал на моем плече, и потом надавил. Задачи калечить не было, но боль рожебородой ощутил. «Гаденыш, я тебя убью сейчас!» — крикнул он. «Отставить!» — тихо сказала девушка, и Альберт сразу же заткнулся. Отпустил его руку и двинулся к даме, подошел. Одежда, как у нас, только вместо кителя кофта такого же цвета и плащ-накидка. Сапоги отличаются, у нее они на шнурках. В целом, как у всех в этом отряде. Как только мы сюда прибежали, я слышал твари рядом. Но после наших выяснений они свалили. Девушка держала ровно спину, движения очень плавные, но четкие. «Что ты хотел?» — вдруг спросила она меня, когда закончила осматривать. «Поговорить», — ответил ей правду. «Малыш, у нас мало времени, и ты нам мешаешь. Мы сюда пришли на охоту и с пустыми руками не уйдем, поэтому вали, откуда пришел», — махнула она рукой. «Для начала ты старше меня всего на несколько лет, поэтому все эти словечки уменьшительно ласкательные оставь для своего рожебородого и его дружка в штанах». «Ну все, сука, я тебя прибью!» — крикнул мужик и бросился на меня. «Звуковая пуля!» — произнес я, и магия устремилась в пах Альберта. Он успел только ахнуть и сложился пополам. «Почему нельзя просто поговорить? Всегда нужно устраивать это писькомеренье. Вообще-то у меня тоже не очень много времени, и рискую я тут больше, чем вы». В мою сторону дернулись остальные из отряда, но девушка подняла руку, и они остановились. «Альберт!» «Это тебя за слова про то, что я симпатичненькая. Сколько раз говорила держать пасть закрытой, но ты не понимаешь...» Обратилась девушка к стонущему мужику. «У тебя минута!» — дернула она со снисхождением щекой. «Ну, для начала я, Борис Иванович Солнцев, из отряда Твердохлебова. Хотел поговорить с вами о том, чтобы ваших монстров разделывали прямо здесь, в части». «Мой человек может делать сразу необходимые зелья, и это будет стоить вам всего 15% от всего». «Неинтересно», — сухо ответила она, чем вызвала улыбку у остальных. «Значит, отдавать 25% в ближайших деревнях больше нравится?» «Не думал, что вам так не нужны свои же деньги», — оскалился ей в ответ. «Дима, умница мой, успел поведать крайне полезную информацию». Помимо налогов и пошлин за вход, свободные отдают еще 20-40% с добычи за ее переработку. В ближайшем городе 10-20%, но до него 5 дней пути. Зельевары и артефакторы, ничем не рискуя, живут припеваючи. Ну или тащи это все в ближайший военный пункт, отдавай 40-50% с цены, а до него 2 дня ехать. Зелье все равно дороже выйдет. К сожалению, убить монстра это всего лишь полдела. Его нужно донести еще до места, где с ним что-то сделают, и время тут играет важную роль. День туша свежая, а вот через 2-3 начинает гнить. Качество зелий и артефактов от этого только хуже. Поэтому те, кто работает рядом со стеной, и дерут в три Но даже так охотники могут заработать на хлеб с маслом и на икру хватит. Крайне выгодно иметь под богом собственного зельевара и артефактора, а лучше много. Мы играли в гляделки, пока девушка не сказала. «Борис, скажи, с чего ты решил, что мы поверим какому-то янцу, который служит первый год, и будем рисковать отдавать ему свою добычу?» — оскалилась девушка. «Как же неудобно», — сказал я. «Вот почему так сложно представиться?» «Софья Долгорукова, если тебе так будет легче». Девушка сделала реверанс. «И что за манера не отвечать на вопросы, а задавать свои?» «Приятно познакомиться, Софья», — доброжелательно улыбнулся ей. «Что касается вашего вопроса, фамилия Борзовых вам о чем-то говорит?» «Борзовы? Конечно, лучшие зельевары и артефакторы, но они в центре», — удивилась девушка. «К чему все это?» Хотя уже не важно. Твое время истекло, товарищ Солнцев. Как жаль, сделал невинное лицо. Вот только перспективный наследник Борзов Владимир Николаевич здесь, в части, в моем отряде. И так уж вышло, что он мой хороший друг. Ну, раз вам не интересно. Я развернулся и пошел. Мне в спину крикнул Альберт, который уже поднялся с колен. Дурачок! Что нам помешает самим обратиться к нему? Уверен за возможность работать с материалами монстров рангов обычный и необычный? Он сразу обо всем забудет, да и денег больше без тебя получит. Я остановился, посмотрел на Рыжебородова и разочарованно покачал головой. Видимо, я ошибся с выбором отряда. У вас тут не все понимают, как живет мир аристократов. «Достал!» — шикнул Альберт и дернулся на меня. Я поставил защиту и приготовил несколько звуковых пуль. В этот момент прозвучала команда Софьи. «Хватит! Альберт, ты не знаешь, кто такие борзовы. Они не работают с кем попало. Деньги их не интересуют. Принципы. Вот чем руководствуется эта семья. К ним очередь на годы вперед. Как же хорошо, что они не знают Володю. Он не такой, как его родственники, но мне это на руку». Я уставился на девушку. Долгорукие — роты с сибирской зоны, военные. Жесткая дисциплина с малолетства. Глава — всегда боевой генерал. Магия — лед. У них есть своя маленькая армия в несколько тысяч человек. Они наемники, их заказывают на военные конфликты, но больше долгоруковы работают на стене, массово уничтожают монстров. Их вызывают, когда двигают стену или прорыв — Верные псы императора. Погасили за последние несколько сотен лет не один десяток мятежей. И что же их девочка делает здесь, тем более в свободном отряде? «Борис!» — обратилась она ко мне. «Я готова рассмотреть возможность нашего сотрудничества, но при условии, что мы тебя проверим в деле. Уж прости, с трусами и слабаками я не работаю. Предлагаю тебе побыть наживкой на мелочь». Если все пройдет успешно, то после поговорим. «По рукам», — ответил ей сразу. «Ну а какие у меня варианты, когда уже так далеко зашел?» Отряд быстро убрался с поляны, на которой мы были, и я остался один. Я не слышал команду Софьи, а значит, они далеко. Улыбнулся. «Вот же хитрая лиса! Никто мне не собирается помогать». «Хорошо, вернусь не с пустыми руками». Я почувствовал, что кто-то приближается. 20 метров десять. Ба, какие люди! Сказал я монстру. Передо мной появился северный оборотень. Эта особь была больше той, с которой я дрался в бронепоезде. Пасть повреждена, отсутствует щека, если так можно сказать про монстра. Он принюхивался и водил головой из стороны в сторону подошел на место, где стояла Софья. На меня почему-то не сильно обращал внимания. Ну и ладно. Я же прикидывал возможности, которые у меня есть. «Почему бы и нет?» — кивнул своим же мыслям. Звуковая пуля устремилась в голову твари. Секунда, и он завалился на траву. Я подбежал к нему, и пока монстр не пришел в себя, впился ему пальцами в шею. Черная слизь их неприятно обожгла. Я пробирался глубже, пока не достиг позвоночника, который шел к черепу. Схватился за него и дернул руками в разные стороны, что было силы. Кости треснули, и я сломал ему шею, вынул руки из тела монстра. Тварюга смотрела на меня как-то странно, то ли не понимая, то ли с обидой. Пасть открывалась и закрывалась, зубы клацали, но больше он ничего не смог сделать. После того, как я оторвал голову этому лешему, и он сдох, сделал вывод, что мозг не обязательно повреждать, достаточно сломать позвоночник. Волк лежал на земле. Я встал и вытер руки об его шерсть. «Отдохни пока», — сказал я ему. «Устал, небось, за целый день?» «Так, один готов. Мне бы нож, разделал бы его». «Точно! А почему бы и нет?» Огляделся по сторонам и нашел крепкие ветки. Зачем себе лишать возможности? Скажи а-а? голову монстра. Его пасть раскрылась, и я стал запихивать туда ветки. Псина тупая, сломала мои заготовки. Пришлось взять деревяху побольше. Вспотел, пока нес долбанное бревно, подставил руку, чтобы монстр открыл пасть и впихнул ему полено в рот. Потом протолкнул поглубже до самого пищевода. «Вот так куда лучше», — сказал тварь, когда присел с ней рядом. Стал бить носком сапога в пасть оборотня. Раза с десятого я все-таки выбил клык сантиметров пятнадцать в длину. Взял в руку и сразу же порезался. Воткнул зуб в дерево, подобрал ветку по ширине, вбил ее в заднюю часть клыка, чтобы получилась ручка. Достал свой самопальный нож, решил проверить его остроту на монстре. И не разочаровался. Клык зашел в мясо, как в масло. Самсон рядом с местом, где охотился отряд Софьи. Твердохлебов очень надеялся на то, что Солнцев просто поговорит со свободными и будет ждать его, но ощущения вопили о другом тем более сейчас, когда он услышал поблизости звук, крайне похожий на магию Бориса. «Не дай бог ты опять во что-то вляпаешься! Сам придушу тебя!» — сказал сержант, разрезая восточного змея на части и кладя их в специальный пакет. Эти мешки созданы из магического материала, который гасит запахи. Монстры не должны почуять свежатины. Никто не знает... Но твари после смерти сородича приходят полакомиться своим собратом. Больше всего Самсон думал о том, что же сделает Вершинин. Так явно в морду тому еще наплевали. Рядовой бросил ему ум недоверия и потребовал военный совет и суд. Верка там должен быть вне себя, и он обязательно начнет мстить. Не просто так отряды шастали. Сегодня день выхода отрядов и свободных не хотел, чтобы те, кто ходят, за рыбалку проскочили. Но это мелочи. Осталось придумать, как помочь Солнцеву на суде, а то ведь парнишку и правда казнят, а самого Твердохлебова его лишат всего, что он зарабатывал кровью и потом. «Может, пораньше вернуться?» — спросил сам себя Самсон. «Вот только отцу скоро ложиться в больницу, и без денег никак». Поэтому сержант рискует и выходит за стену в который раз. Вершинин в кабинете «Николай Дадонов. я последний раз тебе говорю. Не скажешь мне, кто сегодня должен был выйти за стену? Казню! За неподчинение, бунт, воровство у Его Величества!» «Да я столько придумаю, что тебя не то что казнить. Четвертовать нужно будет. Говори, падаль!» «Старший лейтенант, я правда ничего не знаю. Вы меня сорвали с заставы. Как я скажу то, чего не видел?» — оправдывался военный. «Ты мне песни не пой!» — закричал Вершинин. «Я знаю, что все договариваются заранее. Говори, паскуда!» Старший лейтенант схватил Колю за грудки. «Если я скажу, меня же свои убьют, как крысу! Хватит того, что тогда проболтался Зубареву! Все поняли, что кто-то настучал!» Возмущался военный. «Ну хорошо!» — спокойно ответил Старлей и отпустил Николая. Вершинин вернулся за свой стол и открыл папку, пробежался взглядом по документам. Привычка собирать информацию о своих подчиненных всегда приносила плоды. Старший лейтенант улыбнулся и медленно стал зачитывать. «Ольга Дадонова, ученица лицея магии в Барнауле. Отличница, первая по успеваемости. Светит золотая медаль. Уже в конце года ее должны взять на должность младшего сотрудника в Сибирский университет магии. Как жаль!» — растянул Вершинин. Такая умная девочка не пройдет, потому что ее братица кажется предателем Родины. А бедные родители останутся без пенсии. Сука, со слезами на глазах ответил военный. Ну что ты, засмеялся старлей. Расчувствовался. Не нужно. Всего-то лишишь сестру будущего, а родителей старости. Заклеймят их предателями, а такие долго не живут, сам знаешь. Но сестренка, скорее всего, протянет в каком-нибудь публичном доме, где ее драть будут во все дыры с утра до вечера, пока она свои органы не выплюнет. Я скажу, сурово ответил Николай Дадонов со слезами на глазах. Вот видишь, другое дело. Отоломался, как целка. Улыбнулся Вершинин и подсунул бумагу и ручку. «Пиши все, что знаешь. Когда, кто, с чем, сколько. Мне нужна вся информация». Пока Додонов доносил на своих сослуживцев, Аркадий Семенович пил чай. «Еще посмотрим, кто кого мальчишка», — сказал он сам себе в мыслях. Затем подошел к военному и взял бумагу, пробежался глазами по тексту. «Отлично! Просто замечательно! Я вам тут устрою бунт! Не на того рот открыли шавки!» «Войти!» — раздался приказ старшего лейтенанта. В кабинет вбежали несколько военных и уставились на Вершинина. Это в карцер!» — Аркадий Семенович указал на Додонова. «Но я же все рассказал и написал!» — возмутился Николай, когда его скручивали. Прости! «Раньше нужно было думать и не строить из себя непонятно кого», — рассмеялся Вершинин. «Еще соберите людей и переверните казарму Твердохлебова. Обыскать все. Мне нужны документы, в которых есть фамилия Солнцева Бориса Ивановича». «Есть», — ответили военные и удалились с Додоновым. «Я слышала, что одного новичка назвали потрошителем, потому что он голыми руками убивает монстров. Думала, это баки запустили военные», — произнёс голос рядом. Я пропустил момент, когда ко мне подошла Софья. Так увлёкся изготовлением оружия. «Вот теперь вижу, что не врали». Я поднял голову и улыбнулся девушке. Старая привычка в прошлом мире, я тоже любил мастерить своими руками мои первые ножи из камня. Сколько месяцев я потратил на их изготовление? И вот снова захлестнуло меня. Вот только я совсем забыл, что нахожусь за стеной. «Хороший у тебя нож вышел», — добавила Долгорукова, осматривая мое оружие. «Благодарю», — ответил ей с улыбкой. «Будете еще проверять меня или уже хватит?» «Ты догадался, что мы не станем тебе помогать?» Девушка обошла меня. Я ничего ей не ответил. «Пока всё идёт неплохо. Отряд я почти заинтересовал. Монстра убил. Хороший день. Сразу прикинул, что если мы с Твердохлебовым выйдем или с нашими, то будем охотиться на монстров рангозабытые. Зелья хорошо, вот только от железы толку ноль под мастерием. А у нас все на таком уровне». Теперь-то понятно, из чего делают смазку, которой себя орошал сержант из желез тварей самого низкого ранга. Она тоже стоит денег. Отправлю Диму узнать. От размышлений отвлекла девушка. «Борис?» — «Борис позвала она меня. «Что?» — спросил я, уставившись на беспокоенное лицо Софьи. Ее глаза расширились, и она даже рот открыла. «Беги!» — закричала Долгорукова. Ее отряд уже показался рядом, у всех была магия на готове. Я повернул голову и увидел...